Глава 15. Два дня прошли, как в бредовом сне. Тело Влады в буквальном смысле горело. Она сходила с ума, как только приоткрывала дверцу в своё сердце, давала волю чувствам. оно рыдало без него. Но рыдать себе в буквальном смысле девушка не давала. Только не сейчас, иначе останется проигравшей сразу по нескольким фронтам. Она подошла к завершению этого проклятого интервью со всей серьёзностью и сосредоточенностью. И пусть у неё не было тех его пресловутых письменных ответов из машины, она всё равно знала, что материала полно. Ей никто так и не позвонил, хотя мысленно она этого ждала. Что уж обманывать саму себя. Надеялась, что он выскажет ей за то, что сбежала от водителя, что не взяла подготовленные им материалы. И вот последняя точка была поставлена. Влада прочитала написанное ещё пару раз и нажала заветный «Энтер» — «Отправить». Письмо с самым серьёзным и амбициозным её проектом ушло в редакцию. Она намеренно отправила его вечером, чтобы в Москве его прочитали с утра, так сказать, свежим взглядом. Так устала морально и физически, что легла и вырубилась почти сразу. Телефон назойливо трезвонил на задворках сознания. Она была в полусне, полубодрствовании, когда наконец-то смогла сконцентрировать взор на дисплее и разглядеть московский номер редакции. «Пятницкая, ты просто порвала всех!» — криком изливал дифирамбы на сонные уши Влада главный редактор «Эры» Иван Петрович. «Это что ты с ним сделала, чтобы он согласился на интервью?» Она криво усмехнулась про себя. Вот уж действительно фраза в точку. «Ну ты крута!» «Честно скажу, не ожидал», — не унимался начальник. «Ты в курсе о своей популярности?» Молчавшая всё это время Влада насторожилась. «Ну, в смысле популярности материала?» «Слушай, да уже не только интервью. Открой западные СМИ. Вон активно выясняют, кто ты такая, раз сам Василью дат дал тебе интервью, фотографию вашу какую-то совместную откопали, строя догадки, что вас связывает». «Что за фото?» Сильно насторожилась она. «Интересно, знает ли об этом Василь? Вы идёте на фоне каких-то огромных дверей». Значит, вопрос с тем папарацци у ресторана он не решил, как говорил. Продолжая разговор с шефом по громкой связи, Влада экстренно залезла в свой Фейсбук и присвистнула. В запросах в друзья у неё значилось несколько тысяч человек. Взгляд упал на последнюю её фотографию в ленте, сделанную тысячу лет назад. Она мало пользовалась соцсетями и тем более редко что-то выкладывала. Это фото было здесь ещё со студенческих лет. Она мило улыбается на фоне мечети Амиядов. Прокручивает ленту вниз, и тут её обдаёт волной ужаса. Страница девушки была полностью открыта, поэтому любой желающий мог оставить комментарии под фото. И их оставили. Шлюха Али. Подстилка собаки. Интересно, она переспит со всеми членами семейства? Влада торопела. «Какая ненависть, какой негатив!» Она сглотнула. Начальник что-то продолжал говорить, но от шока она не слышала последних слов. «Простите, открыла свой Фейсбук и офигела от того, сколько хейтеров приобрела. Так что, говорят, пишут обо мне? Такое же ужасное, как здесь?» Влада старалась контролировать голос, чтобы он был как можно спокойней. «Да, в сущности, ничего, только вот не верят в твою уникальность и профессиональность как журналиста». «Записывают тебя к нему в любовнице». Коллега сделал многозначительную паузу, явно ожидая от Влада как минимум оправданий, а, скорее всего, громкого признания. Она так и видела, как не успели бы они закончить разговор, он бы начал выдавать новости в стиле Приближенный к журналистке конфиденциальный источник сказал, вот уж нет, только этого не хватало». «Если вы ждёте каких-то моих комментариев, то их не будет. Всё банально просто». «У нас общие друзья ещё со времён стажировки. Они помогли всё организовать, так что сенсации не будет, увы». Она заранее продумала этот ответ, как минимум предвидя вопросы от коллег, кому такая журналистская удача, несмотря на все усилия, так и не улыбнулась. «И что мне теперь делать со всем этим дерьмом?» — в сердцах произнесла девушка, продолжая листать свою ленту. Василь был одним из самых ненавистных фигур, В сирийском политэстеблишменте среди оппозиционеров. Просто потому, что по праву рождения имел всё то, о чём они так мечтали и прикрывали эти мечты громкими лозунгами о демократии и свободе. Не случайно все противники режима так на неё обозлились. Девушка попыталась нарисовать добрый, человечный образ мужчины у тысяч ассоциировавшихся с вещами, которые они так ненавидели и так мечтали получить одновременно. Такова пропаганда. Она не терпит полутонов, всё либо чёрное, либо белое. А ещё умеющая играть на людских пороках и недостатках. Ну, как минимум, закрой страницу, кто вообще сейчас оставляет свой профиль открытым. Иван Петрович был прав. И привыкай, эта популярность, милая. Ты же не сказки детям пишешь. Очевидно, далеко не всем понравится твоя деятельность. Только вот теперь тебе для баланса нужно всё-таки выдать что-то и про ту сторону, так сказать. «Про оппозицию. Такое более-менее человечное. Только смотри, чтобы тебя не выгнали из страны. Аккуратно действуй. Можешь через ребят наших, коллег, которые уже работают в поле. Поинтересуйся у военкоров». Его совет был дельным и правильным. Ей надо было срочно придумать что-то, чтобы уравновесить свои возвышенные диферамбы Василю. Они мило распрощались. Девушка обещала подумать пару-тройку дней, и продолжить новый сюжет редакции. Соответственно, пропорционально возникшему к ней интересу выросла и её ежемесячная премия. Хоть какой-то приятный бонус. Голова была тяжёлая. Почему-то сон так и не помог прийти в себя. Интересно, знает ли Василь про интервью? Конечно, знает, о чём это она. У него целый штат прихлебателей, которые следят за таким. Да даже если бы и не знал. У неё ведь даже нет возможности ему его скинуть. Контактов он ей так и не оставил. А если бы и были, ни за что на свете она не написала бы ему первой. Он ясно дал понять, что всё — значит всё. Она провалялась в кровати весь день в пижаме, с монотонно гудящим телевизором, незамысловатым фоном, который не позволял углубляться далеко в свои мрачные мысли. Это тупое, отрешённое состояние было единственным, на что она была способна. К вечеру взяла телефон и увидела кучу пропущенных вызовов от коллег. «Гиены. Будут делать вид, что рады за неё, а сами завидуют». Впрочем, один контакт её заинтересовал. Звонил Егор, спецкор телеканала РУСТВ, тв матёрый военный корреспондент, командированный из России. Он жил войной, упивался ею. А дирекция в Москве с удовольствием этим пользовалась, посылая его без разбору во все горячие точки по миру. Владе он был интересен чисто с профессиональной точки зрения. С ним было не страшно съездить куда-нибудь вглубь страны, где всё далеко не так спокойно, как в Дамаске, а потом написать об этом, в три раза приукрасив. В отличие от стрингеров-журналистов, он был прикрыт властями. Действовал законно и официально. Девушка перезвонила и уже через час выезжала из дома к ним навстречу. Точнее, её ждала целая компания телевизионщиков — к съёмочной группе которых она планировала пристроиться как можно быстрее. Они только прилетели из Москвы, разместились в отеле и собирались ужинать. Прекрасный повод завязаться. Встретиться договорились в Дамаску с бульваре одном из самых популярных, модных мест с кучей кафешек и кальянных. Компания оказалась действительно весёлой. Приятно было слышать русскую речь, видеть столько земляков в одном месте. Они непринуждённо обсуждали всё на свете, говорили о работе, о планах, и просьбу Влада включить её в команду журналистов при ближайшей вылазке поддержали с энтузиазмом. Она не могла не заметить интерес в её сторону, загоревшийся в глазах как минимум у самого Егора. А почему бы и нет? Они оба молоды, не обременены семьями, работают в одной сфере. Идеальный союз, идеальные отношения. Вот только от этой мысли ей становилось тошно. «Теперь всё будет тошным и бледным на его фоне», — пронеслось у неё в голове. Девушка добивала второй бокал мохито, как вдруг инстинктивно почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернула голову. Там сидел Айман и нагло пялился на их компанию своим привычным хитрым взглядом. Влада чуть заметно кивнула, но сразу отвела глаза. Сердце дико застучало, отбивая ритм в висках. Она не хотела себе признаваться, но отчаянно надеялась, что там, за тем столиком, будет и он, что он обязательно появится. Но, к счастью или несчастью, этого не произошло. Вечер близился к концу, ребята уже собирались расходиться. Перед выходом Влада вышла в уборную помыть руки. В дверях её подкараулил Айман. «Ему это не понравится», — произнёс он наставнически. «Протяжно? Без здравствуй Влада как раз домывала руки и с силой оторвала бумажное полотенце от общей бобины. «Что именно?» Парень усмехнулся. «Какой же неприятный хитрый взгляд, с прищуром!» «Приличные девушки не сидят в компании мужиков в открытом ресторане». «Кто сказал, что я приличная девушка?» Она посмотрела на него с вызовом через зеркало. «Айман, я польщена что ты высказываешь своё мнение, но не всё ли равно тебе?» Он стоял, облокотившись о стену, скрестив руки на груди. Кривая усмешка на губах. «На тебя?» «Всё равно, скажу честно». «На него нет». Нервы сдали, кровь прилила к лицу, резко развернулась и выплюнула ему в лицо. «А не пошёл бы ты нафиг?» «Это не мои проблемы. Понравится, не понравится». «Не понравится? Не докладывай ему. Или ты другого ничего не умеешь, только стучать?» Айман сохранял всю ту же спокойную и отстранённую позу. «А мне не надо ничего докладывать. Он и так всё о тебе знает. Думаешь, за тобой не следят? Кстати, что это был за кардоболет с побегом из отеля? Кому ты что пыталась доказать? Понять не могу, что он такого в тебе нашёл». Влада вздохнула, как учитель, который никак не может донести нужную информацию до глупых учеников и уже еле-еле скрывает своё раздражение. «Слушай, Айман...» Девушка перешла на арабский. «Между нами ничего нет, если ты не в курсе. Мы пошли своими дорогами, каждый из нас, я и он. Зачем весь этот цирк сейчас? Я с коллегами пытаюсь делать свою работу, иначе мне в этой стране делать нечего. Это ваша война, ваши разборки, ваши амбиции. Моё дело — просто опротоколировать и иногда анализировать происходящее, писать об этом». Я никого не трогаю, ни с кем прилюдно не сношаюсь, если это может оскорбить твои чувства. Поверь мне, Василю плевать. А даже если не плевать, ему плевать мне. Этого достаточно, чтобы закрыть эту тему с тобой или с кем бы то ни было?» Айман покачал головой, словно она только что не выплеснула на него ушат от своего гнева. «Ему это не понравится. Я знаю, о чём я говорю. Не понравится ему. Девушка была в ярости, если мягко выразиться. Это что за террор? Это что за хамство? Он что, османский султан, который запрещал после проведённой со своей наложницей ночи к ней прикасаться кому бы то ни было до конца жизни? Захотелось назло пойти и прилюдно соблазнить Егора. Вот только она не сможет так. Она всё ещё маленькая, неопытная девушка, влюблённая, разбитая. Слова Аймана полностью выбили из колеи. С одной стороны... Эти двусмысленные намёки о том, что ему не всё равно. Зачем эта глупая надежда? С другой — тотальное равнодушие Василия. Ведь он пропал, ведь его больше нет в её жизни. Что мешало ему позвонить ей, хотя бы сказать пару слов о её интервью. Но нет, он жил своей привычной, разгульной жизнью. Она же сошла с его корабля на берег. В прямом и переносном смыслах. Влада ехала домой вся в слезах, и теперь ей действительно мерещились каждой машине на соседних полосах его охранники. И она сама не знала, хотела бы она, чтобы это было правдой или это её бесило.